Глава 7 Мы у вас в неоплатном долгу. Сколько раз я слышал эти слова и не сосчитать. Зато можно по пальцам пересчитать разы, когда люди в самом деле помнили эти слова больше года-двух, ну максимум пять лет. Таких людей были единицы. Чаще всего эти слова быстро забываются, но такова уж наша человеческая суть. И за долгие времена своих правлений, отнюдь не на протяжении своей первой жизни, я понял одну важную вещь. Нельзя ожидать от людей хорошей памяти, а нужно самому ее им лечить. А иногда это лечение бывает крайне болезненно для слишком забывчивых. Твои поступки и твоя сила – вот лучшее лекарство. Когда люди видят на троне сильного императора – то глупые мысли сами выветриваются из их голов. Страх и уважение, а еще восхищение — вот по-настоящему сильные вещи, с помощью которых можно легко влиять на других. Но барон Звягин отнюдь неплохой человек. Сегодня я видел, как он сражался, видел его гордость и честь. Возможно, и младшего сына он воспитает таким же. Старших-то уже поздно воспитывать, а с ними я не знаком Но если получится с младшим, вероятно, я смогу найти для него место в своей структуре. С этими мыслями я долго лежал в ванной, позволяя своему телу расслабиться после сегодняшней битвы. Сражение и закалка — это хорошо, но не стоит забывать и об отдыхе, хотя бы ненадолго. А когда собирался лечь спать, в мою комнату постучали. «Войдите». Разрешил я, и дверь приоткрыл барон. — Дмитрий Алексеевич, прошу прощения за беспокойство. — Но если вы не убить меня пришли, то вам не за что извиняться, — усмехнулся я. — Нет, возможно, вам будет интересно, что у барона свиридова завтра состоится прием. свиридов был одним из вассалов графа чернышова с которым мне и предстояло разобраться. Его земли уже были присоединены к графству, — Какой участи Чернышов добивался и от Звягиных? — А это и правда интересная информация, — улыбнулся я. — Мне точно стоит посетить это мероприятие. — Ваше Высочество, вы же понимаете, что там может быть опасно? — Жить уже опасно. — Это точно, — барон усмехнулся уголком рта. — И после того, что я увидел сегодня, считаю, что у меня нет права вас отговаривать. Вы слишком много переживаете. Лучше позаботьтесь о семье. Сегодня они достаточно испугались. Пожалуй, вы правы, — склонил голову барон и покинул мою комнату. Возможно, это звучит странно, но для меня будет лучше, чтобы он не вмешивался, пока я не решу проблемы его баронства. И мне будет проще, и ему безопаснее. Слухи по баронству разлетались быстро, Поэтому ранним утром мне не составило проблем арендовать машину с водителем, на которой я и отправился в соседний город, где вечером будет происходить мероприятие. Выбрал лучший из отелей «Ивановска» и зашел внутрь. Там, на ресепшене, меня встретила миловидная девушка и пообещала в кратчайшие сроки найти портного. Мой костюм сильно пострадал во время стычки с наемниками, а запасное для подобного вечера попросту не подходил. И девушка не обманула. Уже через час с меня брали мерки для пошива костюма на этот вечер. Мужчина был очень вежлив и сразу узнал, какой именно фасон мне нужен, исходя из пожеланий, и предложил варианты, которые сможет подготовить к вечеру. Впервые за долгое время после встречи с Портным у меня осталось приятное впечатление. До назначенного часа оставалось уйма времени, Поэтому я, смеха ради, решил написать службе безопасности императора, где я, и что со мной все хорошо, несмотря на множество покушений. «Ваше Высочество, было безрассудно лететь туда без охраны, но мы рады, что с вами все в порядке», — Пришёл ответ на мой телефон. «Сегодня будет прием у барона свиридова. Могу ли я туда отправиться один?» «Нет времени вас дожидаться, а брать людей из СБ Ивановска у меня нет никакого желания», — отправил я следом. Ответа не было долго. Целых 20 минут. Я уже думал, что не напишут, как телефон завибрировал, и я прочитал на экране короткое сообщение. «Можете». Меня пробрало на смех, и успокоиться я не мог ровно столько же, сколько служба безопасности мне отвечала. Как же быстро они списали меня со всех возможных счетов. Как же так, мать его! И что самое забавное, меня, моя же охрана, помогает слить. По всем правилам они должны были бросить все свои дела и мчаться сюда. А что выходит в итоге? Отправляйтесь на прием один, и там же сдохните. Неприятно, что 40-50% людей во дворце на кого-то работают. И это только те, о ком я знаю. По факту шпионов может быть гораздо больше. Ох, скоро их всех ждет большая чистка. Улыбка спала с моего лица. А ведь это снова грязь. Слишком много грязи, которая выпала на мою судьбу. Но мне удавалось очистить ее раньше. Справлюсь и сейчас. Да ладно, не в первый же раз. Да и не в десятый все это выпадает. На мою долю. Борис Владиславович, цесаревич Дмитрий официально объявил, что будет присутствовать на приеме вашего вассала. Услышав это от своего помощника, граф чернышов выронил из рук ручку, которой подписывал документы. «Кость, ты точно ничего не перепутал?» уточнил Борис Владиславович на всякий случай. «Нет, ваше сиятельство». Информация пришла напрямую от службы безопасности императора. Граф кивнул, разрешая Константину покинуть кабинет. И когда тот удалился, откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. Неужели цесаревич настолько тупой? Тут и ослу понятно, что вчера пытались убить именно его, а не барона Звягина. Не могли это сделать только ближайшие соседи ведь отряды прибыли очень быстро. А раз сам Чернышев наемников не посылал, значит, это сделал Одинцов. Других вариантов попросту нет. Однако граф чернышов не особо понимал, почему все эти наемники мертвы, а сам цесаревич и барон живы. Но, скорее всего, Одинцов так быстро собирал людей, что не из кого было выбирать, и в отряды попал всякий сброд, с которым и ребёнок справится. Но это плюс для самого Одинцова, что теперь никакие хвосты не приведут к нему. А теперь встретиться с Дмитрием Романовым предстояло и Чернышову. С одной стороны, он мог попробовать в наглую завалить этого сопляка и убить этим двух зайцев, отношения с Одинцовыми укрепить, и больше никто не станет помогать Звягину в сохранении автономности его земель. А с другой стороны, он понятия не имел, каковы могут быть последствия. Империя сейчас очень нестабильна. Если пять лет назад о попытке убийства цесаревича никто и подумать не мог, то теперь по его голову выстроилась целая очередь. А ведь сейчас идет борьба за трон, и у графа вполне может получиться. Это вечер его вассала, и чернышов вполне может подстроить все так, как нужно именно ему. На самом деле, в будущем все зависит только от того, чья партия победит. Кто-то из наследников может стать императором и потом указать пальцем на убийцу собственного брата. Тут нужно сделать все грамотно. Но как? Граф еще не понимал. Он долго размышлял, пока, наконец, его голову не посетило озарение. В Ивановске есть несколько купцов из Великого Северного Союза. И вот их граф, пожалуй, пригласит на свой вечер. И намекнет, что они могут получить, если один сопляк случайно умрет. В любом случае от такого решения Чернышов ничего не терял. Ведь даже дураку очевидно, что скоро между нашими странами начнется настоящая война. Новый костюм мне привезли за час до мероприятия, я отправился в поместье свиридовых к назначенному времени на арендованной машине. А когда я прибыл к огромному трехэтажному особняку, солнце уже медленно уходило за горизонт, освещая небо последними алыми лучами. Высадив меня, водитель уехал, поскольку я отдал ему подобное распоряжение. Не хотелось, чтобы он ждал меня. Ведь это может довольно плохо для него закончиться, если какой-нибудь умник решит подложить в автомобиль взрывчатку или же заменить водителя на наемного убийцу. А мне искренне не хотелось подвергать опасности обычного человека. На входе меня поприветствовали слуги и проводили в большой банкетный зал. Внутри поместья все выглядело деланно дорого. Позолоченные рамки картин, огромные люстры, Казалось, что я попал в девятнадцатый век. Местные дворяне явно далеки от понимания, что истинное впечатление производит не вся эта мишура, а приглашенные гости. И кого я видел здесь? Купцы и зажиточные простолюдины составляли большую часть приглашенных. А в углу на меня косилась парочка северян из Союза. И наверняка думали, что я этого не замечаю. Здесь присутствовало больше сотни аристократов, и никто из них не был прочь такого соседства. А северяне сильно выделялись среди остальных гостей. Высокие и хорошо слаженные, с волосами, заплетенными в косы, и строгими взглядами, словно они только ищут, кого можно убить. Эдакие викинги в современных костюмах. Хотя, если учитывать их северные корни, то так оно и было. О, а вот и сам граф Чернышов. Стоит у входа и приветствует гостей, пожимая им руки. Иронично, что, когда я заходил в поместье, его там не было. Ваша светлость, — обратился я, подойдя к нему сбоку. О, ваше высочество, я несказанно рад, что вы почтили мой прием своим присутствием. Его парадная улыбка стала уж слишком натянутой. Нам с вами нужно поговорить. — Хорошо, Дмитрий Алексеевич, в конце приема я обязательно выделю вам время. — Сейчас, — настоял я, — продолжаю улыбаться. А чернышов помрачнел. Было заметно, что выдерживать вежливый тон ему стало гораздо сложнее. — Прошу меня простить, но сейчас меня ждут гости. В конце вечера я обязательно вас найду. Кивнув, граф спешно удалился к новым пришедшим. «Хм, в конце вечера. Уверен, что сказано это не просто так, и должна быть веская причина такого решения. Скорее всего, граф уверен, что в конце вечера разговаривать уже будет не с кем. Его самоуверенность меня даже позабавила. А почему ко мне идут два северянина? Кажется, этот вечер перестает быть таким скучным. «Мы слышали о тебе», — говорит черноволосый амбал со странным акцентом. «Ты же тот наследник без яиц, который не борется за трон и даже шансов не имеет», — продолжил второй, и они оба рассмеялись. Взгляды всех присутствующих тут же были направлены на нас, и даже музыканты перестали играть. «Хм, чего только люди не придумают ради провокации». — Ладно, сами напросились. — Уверяю, у меня они есть, — спокойно отвечаю я. — Только их не видно, — продолжает смеяться первый северянин. — Будь я юнцом, то непременно разозлился, но с учетом всего моего приобретенного опыта нелепость ситуации меня лишь забавляла. А у нас не принято, как у северных народов, ходить с яйцами на показ ухмыляюсь я. Черноволосый амбал стиснул зубы, а второй ответил. «Мы тебе что, собаки какие-то?» «Ну, это не я сказал». Северяне переглянулись и кивнули друг другу. «Ты оскорбил нас и весь наш народ! Вызываем тебя на дуэль!» Оскалился светловолосый северянин. «Дуэль так дуэль!» — пожимаю я плечами. «А вы думаете, что честно вдвоем против одного сражаться?» Но на мой вопрос не ответили. «Выбирай оружие и пойдем», — подначивал Черноволосый, имени которого я не знал и узнавать уже не хотел. «Прямо сейчас!» Моё всегда при мне». Я положил руку на рукоять клинка, покоящегося в ножнах. «Господа, не стоит проводить дуэль в помещении», — подбежал к нам граф чернышов. На улице есть подходящее место. Наверняка переживал, что мы испачкаем кровью его дорогой ковер. видите велел я. И граф кивнув, повел нас во двор позади своего поместья. Здесь была тренировочная площадка, которую освещали магические фонари точно днем. За нами вышли и все гости. Конечно, каждый из них желал посмотреть на расправу над наследником. По их мнению, иначе быть не могло, ведь силы не равны и я на такие условия добровольно согласился. А что выбора у меня на самом деле особого не было, никого не волновало. Северяне встали напротив и обнажили длинные мечи. Они что, в антикварном магазине их покупали? Или это такая дань предкам? Нет, ну серьезно, могли бы выбрать оружие посовременнее. Я достал свой клинок и встал в стойку, от чего мои соперники лишь снова рассмеялись. «Он собрался драться этой зубочисткой!» — Черноволосый схватился за грудь от смеха. «Чем больше шкаф, тем громче падает!» — усмехаюсь я. «Чё ты сказал?» — возмутился Черноволосый и первым попёр на меня. «Провокация сработала!» А еще пошло на руку то, что они не воспринимали меня как серьезного противника. Зря. Лица северян вмиг стали мрачными, и от наигранного веселья на них не осталось ни следа. Мне было ясно наверняка, они пришли именно за тем, чтобы убить меня. А вот по чьей наводке? Несложно догадаться, кому из гостей я нарушил все его грандиозные планы. Черноволосый воин замахивается мечом, намереваясь разрубить меня пополам. Слишком медленно. Ловко уклоняюсь от выпада северянина, и сбоку подходит второй. Первое время я отводил в сторону удары массивного клинка, но мне это очень быстро наскучило. А если бой не интересный, то и нет смысла его затягивать. Черноволосый северянин замахивается А в этот момент я резко разворачиваюсь, и клинок бьет по шее, разрезая главную артерию. Отскакиваю от брызг крови, все же не хотелось испачкать новый костюм. Он умирает за считанные мгновения от потери крови. Второй воин кричит от ярости и набрасывается на меня. Это и стало его главной ошибкой. Он сделал выпад, от которого я увернулся а через миг с помощью физического ускорения оказался за спиной и вонзил меч прямиком в хребет. Бой закончился меньше, чем за минуту. Теперь на меня молча глазели все ошарашенные гости. А скоро и вся империя узнает, чего я стою на самом деле. Смотрю на капающую с клинка кровь и усмехаюсь. Бой был абсолютно неинтересный. Только лезвие зря испачкал. Салютую мечом нахмуренному графу Чернышеву, который стоит в первых рядах, и напоминаю. Нам все-таки придется поговорить. Граф чернышов ликовал, когда все пошло по его плану, и северяне вызвали цесаревича Дмитрия на дуэль. В этот момент натянутая улыбка Бориса Владиславовича стала по-настоящему искренней. Ещё когда он договаривался с северянами сегодня днём, то понимал, что они выставят кого-то сильного. И это будут необычные купцы, коими их считают все прочие гости. Как правило, у северян рождается много физически одарённых детей с определёнными склонностями, с помощью которых из детей вырастают настоящие воины. Да они буквально рождаются уже с оружием в руках а их магически закаленные клинки способны проводить не только физическую силу хозяина, но и их волю. Чернышов лично пришел глянуть на дуэль и встал в первом ряду. Ему не терпелось увидеть, как цесаревича Дмитрия будут убивать. Граф уже приготовил план, чтобы никто ничего не заподозрил. Когда наследника убьют, он будет кричать громче всех, чтобы ему помогли. Конечно, это будет скандал, но Чернышов был готов принять в нем свою роль. А потом всю последующую неделю рассказывать журналистам, как же несправедливо вышло и как ему жаль, что цесаревича не смогли спасти. Он был готов первым подбежать к парню и спачкаться в его крови, чтобы это засняли, и граф непременно попал в утренний выпуск новостей приготовил слова, которые во весь голос обрушит на северян с обещанием скорой мести. Прокручивал в голове, как он будет сокрушаться перед воинами, что не может прямо здесь их прикончить, потому что дуэль была проведена по всем правилам. Потом с позором выгонит их из своего поместья. А может, люди графа остановят северян и продержат до прибытия службы безопасности императора. Как с ними лучше поступить, Граф сам толком еще не решил. Ох, ради такого спектакля придется подключить весь свой актерский талант. Но раз уж граф весь вечер смог выдавливать из себя улыбку, что окружающим казалось искренней, то с этим справится и подавно. Единственное, что графу не нравилось, это взгляд и ухмылка цесаревича. Он был слишком спокоен для того, кто должен умереть в ближайшие минуты. Дуэль началась, и парень преобразился. Он спровоцировал северян атаковать первыми, от наглой ухмылки на его лице не осталось ни следа. Цесаревич был спокоен и собран, чего нельзя было сказать про северян, рассчитывающих на легкую победу. Все это сильно встревожило графа. Да как у Дмитрия получается так быстро двигаться? Все же знают, что он слабак. Почему он легко уводит в сторону столь мощные удары и отбивает атаки. И это при том, что северянин использует усиление, а Дмитрий нет. Он всего лишь показывает четко выверенную технику на практике. Голова северянина свалилась на песок и повернулась так, что остекленевшие глаза уставились прямиком на графа. Чернышов вздрогнул, и теперь ему стоило больших усилий сохранять показное спокойствие. Граф побледнел и вмиг понял, куда делись все наемники Одинцова. Этот парень — настоящая темная лошадка. Или ему повезло с учителями по фехтованию? Второй северянин с криками упал, но быстро затих. А цесаревич с усмешкой посмотрел на окровавленный клинок, салютует им и говорит графу, нам все-таки придется поговорить. Граф... Через силу заставил себя улыбнуться и кивнуть. Усмирил вмиг, охвативший его страх. А затем повернулся, и это выражение исчезло с его лица. «Константин!» — подозвал он помощника, стоящего неподалеку. Тот подходит, и граф шепотом продолжает. «Разговора у нас с цесаревичем не будет. Сегодня и завтра все новости должны судачить о том, что северяне... Отомстили за убийство своих людей. Делайте, что хотите, но этого разговора не должно быть. Все понятно? Да, кивнул помощник и вернулся в поместье, чтобы исполнить поручение графа.